35. Я уже почти решился рассказать обо всём маме. Я больше не мог держать всё в себе. Пусть даже мама расстроится и испугается. Однако, как говорится, судьба распорядилась по-своему. Это было в июле 2013, примерно через 3 недели после нашей последней поездки к дяде Гаре. Рано утром, когда мама собиралась на работу, ей позвонили. Я сидел в кухне, ещё полусонный, и ел хлопья с молоком. Мама вышла из спальни, на ходу застёгивая молнию на юбке. С Марти Беркиттом случилась маленькая неприятность. Ночью он встал, видимо, чтобы сходить в туалет, обо что-то споткнулся, упал и растянул мышцу в бедре.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 Если, конечно, ты выкроишь время из своего плотного графика развлечений и вместо того, чтобы смотреть телевизор или играть в игры на телефоне, отнесёшь за пеканку Марти. Я сама не смогу, день очень хлопотный, всё расписано по минутам. Тебе, конечно, не хочется к нему ехать, но было бы здорово, если бы всё-таки съездил, а потом позвонил мне и сказал, как у него дела. Я ответил не сразу. Я сидел как пришибленный